Правила приема членов клуба в деловар. Появление в клубе известных бизнесменов, с которыми можно было общаться и обмениваться опытом, рост тиража газеты, а к концу 2008 года нас читало 60 тысяч постоянных подписчиков, победы на фестивале, все эти события, конечно, работали как реклама и привлекали в клуб новых людей. Наконец, снова вернулось время, когда в деловаре стали собираться не менее 50 человек, только теперь это были члены клуба, которые ее содержали. Когда деловар был бесплатным, мы быстро достигли отметки 50 человек. Но тогда мы даже не фиксировали, кто приходил, откуда о нас узнали. Часто не знали людей в лицо и по именам. Потом ввели членский взнос, и 100% тех, кто ходил и кого мы не знали по именам, внезапно пропали. Начали появляться другие люди. Расскажу, к слову, о бесплатных клубах. Года три мы выступали в роли именно бесплатного клуба и получили хороший опыт. Сразу после введения взноса от нас ушли 100% членов того бесплатного клуба, не считая костяка основателей. Конечно, формально в то время членов клуба «Деловар» не существовало, просто перестали приходить те, кто ходил. Мы еще думали, что они вернутся, когда поймут, что у нас серьезные намерения, и мы не передумаем. Оказалось, что нет, не вернулся никто. Но стали приходить новые люди. Аудитория клуба сменилась на 100%. Вот тогда стал собираться настоящий деловар, и появился неуловимый, но мгновенно замечаемый новичками дух деловара, атмосфера клуба, как его еще называют. Только тогда сформировалось настоящее сообщество со всеми соответствующими законами. Вообще деловару даже больше подходит сочетание содружества предпринимателей. Сейчас, когда я вижу, как создаются бесплатные клубы, как их основатели сообщают, что в этом, дескать, их конкурентное преимущество, Каждый раз вспоминаю людей, которые соберутся в том клубе, и нашего рыжего пацана, который не дурак. Он будет приходить на все встречи, садиться на первый ряд на самый правый стул. Меня охватывает ностальгия по временам бурной молодости, но идти в такой клуб у меня, как у предпринимателя, нет ни малейшего желания. Я уже была. Наверное, именно этим объясняется то, что средний срок жизни бесплатного клуба полтора-два года. Обычно они успевают сделать сайт, разработать устав, объявить, что они самый крупный, успешный международный клуб, а после этого благополучно пропадают с поля. Да ведь самый крупный – это не преимущество, каждый раз хочу я им сказать. Да ведь на параде с 9 мая людей собирается гораздо больше. Преимущество – это когда самый правильный. Так как мы уже брали с людей деньги, то ввели новые правила приема людей в клуб. Во-первых, мы принимали и продолжаем принимать. Только предприниматели, то есть владельцев бизнеса. Исключения стали делать для тех, кто пока не имеет бизнеса, но хочет его создать и уже предпринимает шаги в этом направлении. Таких мы условились принимать в деловар не более 10% от его состава. То есть если у нас есть 10 действующих предпринимателей, то мы можем принять одного начинающего. Если есть 20, то можем принять двоих. Создающие бизнес принимаются в клуб на один год и не имеют права на автоматическое продление членства. Через год они снова проходят собеседование. К тому времени некоторая часть из них перестает создавать бизнес и устраивается на работу. Как правило, они говорят, но клуб для меня все равно очень полезен, и я хочу оплатить Новый год клуба. Иногда они добавляют, ведь теперь я топ-менеджер компании с оборотом 200 миллионов долларов в год. Я управляю этой компанией, а это намного больше, чем оборот многих членов клуба «Деловар». Мы знаем, что 100% других клубов-предпринимателей в таком случае разрешат ему остаться. В деловаре в таком случае членство в клубе не продлевается. Топ-менеджеры могут не понимать, в чем разница между человеком, который на пустом месте создал оборот в размере 200 миллионов рублей в год, и человеком, которого по анкетным данным взяли на пару лет на работу, чтобы управлять компанией с оборотом 200 миллионов в год. Но предприниматели, как правило, это понимают. Это абвгд Они знают, что любой топ-менеджер в их компании – временный попутчик, как друзья у Тургеневского-Базарова. Вот данные ведомостей за 2016 год. В России средний срок службы директора в одной компании еще короче. По данным исследования, по сменяемости гендиректоров наша страна значительно обгоняет западные страны. Каждый третий российский генеральный директор не успевает проработать в компанией и года. За последние 10 лет 70% компаний в России сменили генерального директора, 24% сделали это дважды. а 22% — трижды или еще чаще. Может ли топ-менеджер, который планирует работать в компанией от одного года до десяти лет, придерживаться целей собственника, человека, который создал и развивает компанию? Как бы вы ответили на этот вопрос? Мы отвечаем так. У них будут разные цели, иногда взаимоисключающие. Топ-менеджер, планирующий работать в компании несколько лет, будет намного меньше интересоваться ее ростом, чем ростом собственного благополучия. Понимающий это собственник сумеет построить все так, чтобы эти две разные цели все же на каком-то отрезке времени вывели бы их на одну дорожку с топ-менеджером. Но даже собственник, у которого получится выстроить все таким образом, едва ли захочет быть слишком откровенным с человеком, который готов развивать его компанию, но с тем самым успехом и рвением готов развивать и компанию конкурента. Поэтому они не будут состоять в одном клубе. Равно или тем более предприниматель не захочет состоять в клубе с чужими топ-менеджерами. Вы можете спросить, почему тогда другие клубы принимают в свои ряды и тех, и других. Знаете, большинство известных мне бизнес-клубов примут в свои ряды даже домохозяйку, если она оплатит взнос. Смотрите на цели. Большая часть клубов создается как бизнес, поэтому клиент у них всегда прав, будь он предприниматель или черт в ступе. Ну и еще важный момент. Деловару 17 лет, а самому старшему сопоставимому клубу нет до пяти. Для компании 5 лет – это возраст экспериментов. Далее это приведет или к осознанию вышесказанного, или к множеству внутренних конфликтов, в результате которых клуб закроется. Разумеется, бывают исключения из вышесказанного, но, как и любые исключения, не случаются нечасто. Поэтому, когда к нам приходит человек, желающий стать предпринимателем, но в конце концов становится топ-менеджером в компании одного из членов клуба, мы не продлеваем ему членство в клубе. Хотя он всегда этого хочет, так как клуб ему уже помог, и он уже получил пользу. Он готов получать ее и дальше. В Делаваре много прекрасных предпринимателей, к которым можно устроиться на работу, в том числе в Чехии, Испании, в Китае и в Турции. Зато другая часть создающих бизнес. Делают его по-настоящему, и это получается намного легче, быстрее и правильнее, чем без деловара. Они остаются полноправными членами клуба. Таким образом, мы следим за тем, чтобы в составе клуба всегда были только реальные владельцы бизнеса. Во-вторых, теперь новый член клуба стал заполнять анкету и проходить собеседование с руководителем Аркадием и со мной. Как минимум с одним из нас. В анкете мы получали все данные – имя, год рождения, название компании, сфера деятельности, среднегодовой оборот компании, численность сотрудников и так далее. И анкета «Если человек вступал в клуб» появлялась на сайте и становилась доступной для других членов клуба. Таким образом, все друг друга знали. Собеседование с руководством клуба – это просто знакомство. Сами новые члены клуба натолкнули нас на мысль, что оно нужно. У них всегда много вопросов, как все в клубе устроено, как получить пользу, ради которой они пришли. Все вопросы мы выясняем на собеседовании. Если кандидат узнал, что не может получить в клубе то, на что он рассчитывал, например, господдержку или политические баллы, то он может передумать, и не оплачивать взнос. В процессе собеседования мы тоже можем передумать, и не принимать человека в клуб. Бывают, например, менеджеры банков, которые делают вид, что хотят уйти с теплой должности и собираются создать бизнес. На самом деле они хотят вступить в деловар, чтобы рекламировать соответствующие услуги. Мы их не принимаем и предлагаем сделать клубу предложение от этого банка. Для этого не нужно быть членом клуба. Есть категория предпринимателей, которых мы не принимаем в клуб, но о них я уже говорила выше. Это не значит, что одни лучше, а другие хуже. Бывает, на нас обижаются, мол, вы принимаете только предпринимателей, а чем наемные сотрудники или госслужащие хуже? Ничем не хуже, но деловар создан и существует для развития своего бизнеса. Здесь собираются люди, объединенные желанием развивать свое дело, а другие люди, которые этого не хотят, будут отвлекать от цели. Это как шахматисту для оттачивания способностей полезно встречаться с другими шахматистами, но не с филотелистами. Вот и все, никакой дискриминации в этом нет. Если вы хотите создавать бизнес, или если он уже есть, и вы хотите его развивать, это в деловар. Если такой цели нет, то клуб вам просто не нужен. Эти моменты мы как раз проясняем в процессе собеседования. В итоге, когда надо достать кошелек и расстаться с деньгами, люди точно знают, за что они платят, и как это получить. В-третьих, после заполнения анкеты и после прохождения собеседования кандидат оплачивает членский взнос. С 26 января 2021 года он составляет 50 тысяч рублей в год. Также надо оплатить разовый вступительный взнос в размере 10 тысяч рублей. «Скажите, а куда идут членские взносы?» Иногда спрашивали нас. «Как куда? У меня трое детей, и надо же их на что-то содержать», — шутил Аркадий. Клуб коммерческая организация. Взносы — это доходы коммерческой организации. Они идут на ее содержание и развитие. И в-четвертых, кандидат знакомится со всеми членами клуба на специальной встрече знакомства. Он рассказывает о себе, своем бизнесе отвечает на вопросы. Поэтому, когда я пишу, что в 2008 году клуб вырос до 50 человек, это не просто какие-то 50 человек, как в самом начале на бесплатных встречах. Это означает 50 предпринимателей, которых мы знали в лицо, по именам, и они тоже знали друг друга и имели исчерпывающие сведения друг о друге. Согласитесь, мы могли бы принять решение сделать членами клуба всех подписчиков газеты, посетителей встреч, участников семинаров и прочих. Нет же такого государственного стандарта, кого считать членами клуба, а кого не считать. Например, в 2017 году у нас одних постоянных подписчиков газеты стало 450 тысяч человек. То есть в деловаре числилось бы более 450 тысяч членов клуба. Нужно было просто принять такое решение, что они являются членами клуба. Делавар мгновенно стал бы самым большим клубом. И не России, а всего мира. Тогда уж точно никто не смог бы ему ничего противопоставить, потому что такой аудитории ни у одного действующего клуба не было. Но, повторяю, дело же не в количестве. Я не понимаю, для чего основатели новых клубов зациклены на размерах и почему им важно сказать, что они самые большие. Могу только предположить, что, возможно, они ассоциируют организацию с чем-либо другим, для чего важен размер, хотя и тут они ошибаются. Ценность клуба точно не в размере. Итак, к 2008 году настало 50 человек. Мы перестали комфортно помещаться в подвальчике на Ленинском проспекте 57. Переезд в ЦДП. Мы начали подыскивать клубу новое место. Оказалось, что это непросто. Место встречи отчасти создают клуб и передают ему некоторое направление. Например, клуб, который передает понты, не может размещаться в подвальчике на Ленинском проспекте. Это должен быть конференц-зал пятизвездочного отеля или нечто похожее. Туда уже нельзя было прийти в любимом свитере, подаренном мамой на Новый год десять лет назад, с заштопанной женой дыркой на локте. Надо появляться в смокинге с бабочкой. Все, кто купил понты, будут видеть, что вокруг много людей, которые тоже купили понты. Они будут уверены, что, по крайней мере, здесь все такие, как я, и у них был миллион рублей на членский взнос. С одной стороны, помещение тянет за собой вот это все. А с другой стороны, оно вызывает у пришедшего впечатление о том, что за клуб, и для чего сюда приходят люди. У деловара в то время еще и МКП. Задача совсем другая. У нас ничто не должно мешать доверительному общению и атмосфере дружеской встречи. Это способствует обмену опытом, получению информации, а также, главное, слаженной и спокойной работе головного мозга. Все это вместе ведет к развитию бизнеса, а это и есть цель деловара. К сожалению, колонны и зеркала звездочного отеля этому не способствуют, а мешают. Предприниматель обычно не работает в такой обстановке. Она переключает его мозг на другой праздничный режим. Слишком высокие потолки мешают доверительной атмосфере. Праздничные торжественные способствуют, а доверительной нет. Нам требовалось просторное помещение офисного типа. Без украшений, обязательно с круглым столом по центру или возможностью поставить столы в форме круга, с хорошей транспортной доступностью и с парковкой. Также требовалась возможность арендовать помещение в нужные дни, во второй и четвертый вторники месяца, минимум на полгода вперед. Мы с Аркадием объехали, наверное, все залы Москвы. Заходили, смотрели и уезжали, даже не интересуясь ценой. Ничего подходящего не попадалось. И вот в один прекрасный день мы приехали в Центральный дом предпринимателя на Покровке. Когда мы увидели конференц-зал на втором этаже ЦДП, сразу переглянулись. Как будто нас спросили, как все должно быть устроено, и сделали именно так. По центру огромного зала стоял круглый стол. Расстановку мебели можно было менять, но когда мы приехали смотреть, все стояло именно так. Мы сразу же пошли узнавать, как арендовать зал, но не тут-то было. Нам дали прайс листы мы увидели, что цены выше, чем на залы в некоторых пятизвездочных отелях. Нас это не остановило. Однако, когда мы попытались узнать, какие дни свободны, оказалось, что свободных просто нет. Все занято минимум на год вперед. ЦДП был полуправительственной организацией, клиенты ему были особо не нужны. В зале часто проводил совещание мэр Москвы Юрий Лужков. Поэтому... Прайс-лист составляли по принципу «они шли бы вы куда-нибудь подальше, но если столько заплатите, то так и быть». Причем мы несколько раз приходили в ЦДП и видели, что зал на самом деле пустует, но нам отвечали, что он занят на год вперед, и никакой возможности забронировать его нет. Мы пообщались с сотрудниками ЦДП и узнали, что вопрос может решить один человек, Михаил Михайлович Вашегородцев. министр правительства Москвы и руководитель департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы. Шансов встретиться с ним у нас, разумеется, не было. Поэтому мы продолжили искать помещение. Но между телом все-таки составили письмо, в котором рассказали о деятельности Московского клуба предпринимателей и попросили у Вышегородцева встречи относительно помещения. Я отдала письмо на редактуру моему папе, тогда еще живому и относительно здоровому. Когда папа фактически возглавлял ВЛКСМ, заместитель председателя КМО СССР до да того самого Янаева, Вашегородцев работал референтом одного из райкомов. Мне казалось, что кто-кто, а папа напишет письмо как раз на том языке, на котором Вашегородцев нас услышит. Действительно, папа почти все письмо исчеркал, переписал и вернул мне. Мы его напечатали, отвезли в приемную и забыли о нем. Дело было в 2008 году. Лето выдалось грибным, и вскоре я уехала на дачу. Я уехала за 300 километров от Москвы и забралась с собакой в самую гущу леса. Когда я срезала под елкой очередной боровик, у меня внезапно зазвонил мобильный телефон. Я взяла трубку, и, о чудо, женский голос представился секретарем приемного Шагородцева. Секретарь сказала, что Михаил Михайлович вызывает нас сегодня в 16.00. Я посмотрела на часы, был час дня. Идти до дома мне было час, и даже если бы я пошла сразу, села в машину и гнала бы все 300 километров, то все равно никак не успевала. Я сказала об этом секретарю и спросила, можно ли перенести встречу на завтра или на любой другой день. Оказалось, что на следующий день вышегородцев уходит в отпуск на месяц. Перенести встречу можно, но тогда осенью придется опять написать письмо и отнести его в приемную. Тогда вы мне назначили встречу, а может быть и не назначили. «Я ответила, что мы обязательно будем сегодня к 16.00». И сразу же перезвонила Аркадию. Одетый в футболку Аркадий в этот момент стоял в пробке в центре Москвы. Ему нужно было бросить дела, поехать домой, а он живет в 20 километрах от Москвы, переодеться успеть в приемную Вашегородцева. В 15.30 Аркадий в костюме стоял в приемной. Там состоялся интересный разговор. Вообще деятельность клуба была подробно описана в письме. Кроме того, Михаил Михайлович, как он нам сам сказал, ознакомился с нашим сайтом. И все же он начал с того, что попросил рассказать, чем занимается клуб. Аркадий начал рассказывать. Вашегородцев слушал и кивал, но периодически у него звонил телефон на столе, то мобильный, то заходила секретарша с кофе. И после каждой такой помехи рассказ прерывался, а Вашегородцев повторял. «Ну, я вас услышал. Но расскажите, чем же занимается клуб?» «Я минимум раза четыре повторил ему одно и то же по кругу», — говорил Аркадий. В конце концов Вашегородцев кивнул. «Хорошо, я понял. Но что вы хотите от меня?» Во-первых, разрешение арендовать зал в Центральном доме предпринимателя. Мы не просим бесплатно, мы готовы оплачивать. Но без вас этот вопрос не решается даже с деньгами. Нам отвечают, что все занято. Во-вторых, скидку. Цены, которые нам предложили, выше цен на конференц-залы в пятизвездочных отелях. И Аркадий положил перед Вашегородцем два прайс-листа с ценами ЦДП и с ценами двух-трех пятизвездочных отелей Москвы. «Я понял», — сказал Вашегородцев. «Я проверю то, что вы говорили, еще раз посмотрю сайты, и пообщаюсь с людьми. Если московский клуб предпринимателей действительно проводит такую работу, считайте вопрос решенным. Тогда получается помочь вам наш долг как Министерство по поддержке малого и среднего бизнеса». Спустя две недели, когда мы уже думали, что про нас, конечно же, забыли, нам позвонили из ЦДП и пригласили приехать. Они спросили, сколько вы готовы платить за зал. Аркадий назвал цену. Она была сопоставима с ценами на аренду аналогичной площади в Москве, но несколько раз ниже того, что было в прайс-листе. Нас попросили внести всю сумму за год вперед, и в сентябре 2008 года мы въехали в ЦДП. В дальнейшем помещение стало одним из факторов роста узнаваемости и численности клуба. В ЦДП часто проводились выставки и разные мероприятия, на которых бывали предприниматели. Они узнавали о том, что здесь работает такой клуб, и приходили на наши встречи. Это дало неожиданный побочный эффект. На некоторых предпринимателей он действовал крайне отрицательно и портил наш имидж в их глазах, а на других, напротив, действовал положительно. Люди стали думать, что деловар – правительственный клуб, созданный для поддержки и развития малого бизнеса. Именно тогда в нашем названии на сайте и в документах появилось слово «частный» – «частный клуб предпринимателей». Но почему это слово перекочевало от нас к другим клубам, сия тайна велика есть. У нас оно появилось именно потому, что после переезда в ЦДП люди стали думать, что деловар – правительственная организация, и нам нужно было как-то отстроиться от такого представления. Больше ни для чего такое слово в названии клуба, конечно же, нужно не было. Молодежный лагерь «Селигер». Невольно переезд в ЦДП обратил на нас внимание не только предпринимателей, но и правительственных организаций. Деловар стали приглашать на правительственные мероприятия для предпринимателей. Поэтому в 2009 году мы впервые оказались на молодежном форуме «Селигер». Это молодежный лагерь для детей в кавычках от 18 до 25 лет, который несколько лет подряд собирался на берегу Селигера. Раньше, в 2005 году, форум создавало движение «Наши». Тогда туда приезжала молодежь правой направленности, увлечённая исключительно политикой. Но с 2009 года лагерь придумали делить по специализированным сменам. Каждой смене отводилась одна неделя. Журналистская, спортивная, литературная. По-прежнему оставалась политическая, ее еще называли «лидерская смена». Одна неделя отводилась и предпринимательской смене. Туда и приглашали деловар. Опытных предпринимателей из клуба приглашали вести мастер-классы, вести лекции по бизнесу, участвовать на отборах лучших бизнес-планов. Жили в палатках. Днем молодежь распределялась по учебным шатрам, а утром и вечером они еще успевали купаться в озере и устраивать вечеринки и дискотеки. Преподаватели смен жили отдельно, в своем лагере, тоже на берегу озера, но с другой стороны. Там мы и разбивали деловаровский лагерь. Нам выдавали пропуска в главный лагерь, чтобы мы вели там занятия. Благодаря им мы могли вести свои и посещать чужие занятия, а также слушать гостей смены. Туда приезжали самые известные предприниматели и бизнес-тренеры. Не могу судить обо всем лагере, но предпринимательские смены получались очень полезными. Была возможность отдохнуть и одновременно пообщаться с себе подобными людьми, желающими начать бизнес, из всех регионов России, а также с опытными представителями своей профессии. Была возможность представить публике свой бизнес-план, получить грант на реализацию проекта. Грант давал, например, Сбербанк, а также другие банки и организации. Пройти специальные курсы и мастер-классы. Там же представляли свои возможности различные институты, обучающие бизнесу. Работали психологи, предлагавшие профессиональную оценку. Работала, например, компания-экспедиция Александра Коровцова, которая предлагала молодым людям пройти обучение и получить франшизу их компании. И еще много-много других возможностей, которые получали бесплатно приезжавшие туда студенты. В самом начале, в 2009 году, это казалось чем-то вообще невероятным. Нам, старым предпринимателям 35 лет, оставалось только завидовать возможностям, которые получала молодежь. В 2014 году как раз мы начали привыкать к новой реальности, и эта возможность исчезла. После 2014 года форум больше не проводился. Он видоизменился, и нечто похожее пытались воспроизвести, но смен для предпринимателей в новых форматах уже не было. В любом случае, Сильгер стал вехой в истории развития клуба. Он дал нам о новых спикеров и новых друзей, и новые проекты, и новых членов клуба, и некоторую рекламу. «Бизнес нуля» или «Печатный журнал Московский клуб предпринимателей». Два главных обстоятельства заставили нас начать создавать собственный печатный журнал Московский клуб предпринимателей. Во-первых, уже почти пять лет выходила наша электронная газета «Секреты бизнеса. Предприниматели рассказывают». О клубе и о членах клуба накопилось много статей, которые высоко оценивали читателя. В 2007 году мы получили первое место на фестивале золотых рассылок Сабскрайб.ру. То есть у нас было много материала. Поэтому издание журнала казалось делом чисто техническим — собрать, сверстать, и издать. Во-вторых, тогда все еще шла дискуссия вокруг понятия «бизнес с нуля». Можно ли создать бизнес с нуля или нельзя, бывает ли с нуля или не бывает. А Аркадию не интересно жить без вызова. Если есть вызов, он его принимает, а если вызова нет, он скучает. «Давай создадим бизнес с нуля, начнем издание своего журнала. Покажем, что это возможно, и закроем тему», — сказал однажды Аркадий. То есть, что значит своего журнала? Допустим, у нас есть статьи одного автора, мои. Но ведь это даже не полдела. Нужны еще фотографии, верстка, обложка, деньги. Опять ты вложишь. Но тогда это не бизнес с нуля. Нет, конечно, я не буду вкладывать. Смысл именно в том, чтобы был бизнес с нуля. Мы продадим рекламу, и на деньги от нее сделаем все остальное. А как мы продадим рекламу? Один старый сотрудник, который работал со мной в продуктовой компании, сейчас работает агентом по продаже рекламы. Когда он едет в офис потенциального клиента, у него с собой есть три последних номера журнала, которые он оставляет клиенту, чтобы тот почитал и подумал. Мы в первый раз не сможем привести даже один номер. Как же клиент будет принимать решение купить у нас рекламу? Ты была на встрече с Куркуновым? Помнишь, что он делал, чтобы найти первых клиентов, когда шоколада еще не было? Куркунов на встрече с рассказывал, что он получил инвестиции, построил фабрику, закупил продукты, нанял людей. Нужна была предоплата, чтобы шел оборот денег, и компания могла возвращать долги. Но дистрибьюторы не хотели вносить предоплату. Они возражали, почему мы должны платить вперед, если даже с красным октябрем мы работаем с отсрочкой платежа. То есть они брали товар, продавали его, а после оплачивали. Тогда Андрей Николаевич сказал так. Это шоколад премиум сегмента он свой рынок все равно завоюет. Если сейчас вы возьмете у меня на условиях предоплаты, я дам хорошую цену. и сохраню ее за вами на будущее. А если не возьмете, то через год вы все равно захотите продавать этот шоколад, но я вам его уже отдам только по действующей на тот момент цене». И Куркунов сдержал слово. Некоторые клиенты тогда отказались, но через год они все действительно пришли и стали закупать шоколад дороже. Зато некоторые клиенты поверили и купили тогда шоколад по предоплате. Спустя год они продолжали покупать товар по старым ценам. Для всех остальных цена уже повысилась. Ну и что, сказала я Аркадию, как же этот опыт применить к журналу? Очень просто. Всем, кто сейчас делает предоплату за рекламу, мы пообещаем сохранить на будущее цены, которые существуют сегодня. А это хорошие цены. Они будут давать рекламу по прежним ценам столько, сколько будет выходить журнал, либо его электронная версия. И мы начали. Два человека, которые никогда в жизни не издавали журнал и не знали, что такое «верстка». Я, как маркетолог, такое слово слышала, хотя плохо понимала его значение. А Аркадий даже и слово услышал впервые, и точно не понимал, почему за это надо платить. Как обычно, Аркадий в процессе участвовал в основном добрым советом. Остальное все делала я или искала того, кто будет делать за деньги. Фотографии использовала из архива клуба, а если их не находилось, брала призовой, полученный за рассылку фотоаппарат, мастерила сюжет на коленях и снимала. Например, для одной статьи нужен был забор с нарисованной эмблемой Спартака. полвечера я с собакой и баллончиком краски ходила по району, чтобы найти подходящий забор, нарисовать на нем эмблему и сфотографировать. К счастью, правильного забора в Москве версии 2009 года все равно же не нашлось. Уже дома я вышла на балкон, и когда развернулась, чтобы зайти в квартиру, увидела балконную дверь с обратной стороны. Она была отделана вагонкой и покрашена белой краской. Примерно такой забор мне и был нужен. Я нарисовала эмблему и сфотографировала. Все было слишком маленьким, но не беда, для этого был фотошоп. Примерно так все и делалось. Для каждого выпуска я писала всего одну новую статью. 30% статей были написаны ранее мной, а 70% — сторонними авторами. которых я находила в интернете, а также друзьями – Александром Левитасом, Александром Деревицким, Анатолием Белоусовым и другими. С рекламой поступили, как и планировали. Цену, конечно, поставили ниже, чем во всех существующих печатных журналах, причем несколько раз. Объявили в клубе в рассылке и других источниках о следующем. Мы собираемся издавать журнал для предпринимателей. Тираж – 10 тысяч экземпляров. Распространение бесплатное в бизнес-центрах, на соответствующих мероприятиях и в книжных магазинах. Рекламу нужно оплатить вперед. Кто оплатит ее в первом номере журнала, получит бонусом рекламу в электронной газете, а также сохранит за собой сегодняшнюю цену на все время существования журнала и газеты. Клиенты нашлись сразу. Одну из внутренних обложек забронировал связной Максима Ногаткова, а другую компания, которая читала электронную газету. Члены клуба разобрали небольшие форматы, наполовину страницы или на четверть. Словом, на первый номер мы собрали денег в полтора раза больше, чем требовалось для того, чтобы издать тираж. Недели через три, когда материалы были готовы, нашли верстальщика. Споткнулись о главную обложку, долго думали, какую разместить на ней фотографию. Так как ничего особенного в голову не приходило, взяли кадр, который сделал профессиональный фотограф на одной из встреч клуба. На нем была изображена спина Аркадия. На фото он держал руки за спиной. Написали название журнала «Московский клуб предпринимателей», сдали в типографию. Когда мы приехали на джипе Аркадия забирать тираж, то, конечно, плохо представляли, что такое 10 тысяч экземпляров по 60 страниц. К счастью, было где их хранить. Аркадий сдавал в аренду склады, поэтому у него нашлись свободные площади. Он подключился к распространению журнала, и несколько недель мы пытались сбыть его бесплатно, но в правильных местах. Журнал лежал на выходах из книжных магазинов, на первых этажах бизнес-центров, а также в ЦДБ, где мы арендовали зал. Мы провозили экземпляры во все бизнес-мероприятия. У 47-й налоговой студенты раздавали его всем, кто шел мимо. Недели через три мы раздали почти все, оставили несколько коробок на память. Результат не заставил себя ждать, не только прямой, но и побочный. Собственно, прямой результат мы получили еще до начала распространения, когда взяли в руки еще теплый тираж и поняли, что главные расходы позади, а то, что осталось на счету, это чистая прибыль. А когда началось распространение, появился и побочный эффект. Нам стали звонить, писать, и к концу первой недели мы получили сразу около 50 анкет от желающих вступить в клуб. Годовой взнос в то время составлял около 400 долларов США. Среди прочих нам позвонил некий Сергей Серегин, основатель агентства Style. Он сказал, что они делают обложки для нескольких журналов, но то, что сделали мы, это просто ужасно, и так делать нельзя. Мы уточнили, звонил ли он только для того, чтобы дать свою оценку нашей работе, или у звонка была еще какая-нибудь цель. Он ответил, что хотел бы встретиться. Мы встретились. Он с несколькими партнерами долго ругал обложку и говорил, хорошо, что на обложке хотя бы спина, а не то, что ниже. И я сначала подумала, что там арестованный человек, и руки за спиной в наручниках. Потом смотрю, и наручников вроде бы нет. и так далее. Закончил он так. При этом журнал-то очень интересный, я прочитал все от корки до корки. Потом он сделал предложение. Мы отдаем им заднюю обложку, и они делают на ней все, что сочтут нужным. За это они возьмут на себя стиль журнала, полностью сделают переднюю обложку и напишут техзадания для верстальщика. Так и решили. Следующие два номера нам сделали профессионально. Однако потом я заметила интересную закономерность. Если на прилавке лежит много журналов, то номер со спиной бросался в глаза первым, даже если лежал сбоку. Второй и третий, профессиональные как бы номера, сливались с прилавком и не выделялись вообще никак. Всего мы издали три выпуска журнала «Московский клуб предпринимателей» и на этом закончили издательскую деятельность. Все выпуски принесли прибыль, то есть они не только окупились, но и принесли денег. Распространение журнала также привело к увеличению потока вступающих в клуб предпринимателей. Но стало понятным то, о чем мы не подумали сначала. Издание журнала – самостоятельный, большой, серьезный бизнес. Он требовал 100% моего времени. То есть требовал столько времени, сколько никогда не забирал ни консалтинг, ни клуб. Снова стала проблема либо заниматься клубом, либо журналом. Или забыть о том, что я человек ленивый, люблю гулять с собакой и читать. Конечно, можно было превратить журнал в самостоятельный бизнес, потихоньку делегируя обязанности, освобождая свое время. Все-таки три номера были довольно кустарными, и я ими занималась почти в одиночку. Можно было делегировать подбор статей и корректуру, оставив себе только вступительное слово. Но это был очень громоздкий бизнес, и мне не хотелось им заниматься. Ну и хорошо, резюмировал Аркадий, цель была доказать, что бизнес с нуля создать возможно. Мы же не хотели найти еще один бизнес или источник дохода. Значит, цель достигнута, всем спасибо, все свободны. Обучение предпринимателей вообще и в МКП. Эта функция у деловара появилась случайно. Вообще обучение бизнесу связано с двумя большими проблемами. Проблем, наверное, много, но две бросаются в глаза. Проблема номер один заключается в том, что решительно все в мире, кто декларирует, что обучают бизнесу, берутся обучать людей, у которых нет бизнеса. Это касается и самых серьезных бизнес-школ, вроде Гарварда, и сомнительных организаций, созданных людьми, у которых бизнеса никогда не было, вроде бизнес Молодость. Вы скажете, ну и что тут такого? Люди идут туда, чтобы научиться бизнесу, именно поэтому, что у них пока бизнеса нет. Например, если вы хотите научиться играть на скрипке, вам придется купить ее, взять в руки и пиликать с мячком по струнам на первом же занятии. Если вы придете учиться плавать, надо сразу влезать в бассейн, Вы еще не умеете плавать, поэтому вам страшно, но другого пути нет. Сначала вы влезаете в воду, и только после этого начинаете учиться. Если вы хотите рисовать, то надо принести краски, холсты и начать рисовать. Но как же начать, если я не умею? Неважно, начинай, бери карандаш и рисуй. Сразу как начнешь, будем учиться. Поэтому, чтобы учить человека бизнесу, точнее, чтобы пошел процесс обучения, нужно, чтобы сначала у человека был бизнес. Учиться ему, не имея бизнеса, бессмысленно. Человек в теории будет все слушать, запоминать и даже пересказывать. Сможет начать учить других, если все запомнит, но только он не сможет сделать бизнес сам. Точно так же человек может прослушать лекцию о том, как играть на скрипке. Не держа в руках скрипки, можно повторить лекцию, но нельзя сыграть сурка Бетховена. Это одна из ловушек, в которую попадают люди, когда думают так, как думала я. Сейчас схожу на МБ и научусь делать бизнес, а потом его создам. А потом ты закончил MBA и вложил в это немалые деньги и думаешь, черт подеря, как же создать бизнес? А никак, потому что все это время ты не учился делать бизнес, а слушал байки про него. Теперь ты знаешь много байек, Их называют умным словом «кейсы». Можешь рассказывать их сам. Можешь даже рассказывать за деньги. Но ты не можешь создать бизнес. Единственная правильная последовательность такая. Первое – регистрируем бизнес и начинаем им заниматься. Второе – идем ему учиться. А если ты пропустил пункт 1, то пункт 2 не получается. Нельзя по-другому. Нельзя сначала попрыгать в пустой бассейн. То есть попрыгать можно, и можно даже лоб расшибить, но он никак не поможет научиться держаться на воде. Придется лезть в воду. Потом ты начинаешь барахтаться и понимаешь, что не можешь удержаться на воде, так как тебе не хватает дыхания, или у тебя не получается заполнить декларацию, или нет клиентов. И вот тогда, когда ты ловишь за хвост конкретный навык, которого не хватает прямо сейчас, а не огромный пласт человеческой деятельности под названием бизнес, тогда ты можешь начать улучшать навыки и учиться. Разумеется, в бассейне, если учиться плавать. Разумеется, в бизнесе, если учиться делать бизнес. А большая проблема номер два заключается в том, что львиная доля учителей в мире, которые берутся учить делать бизнес именно в такой постановке, то есть не учить маркетингу или бухучету, а учить делать бизнес, не умеют этого сами или умеют весьма далеко от того уровня, который называется профессиональным, а в спорте и в музыке дают право учить других. Профессионалом бизнесе мог бы называться, например, человек, который имеет стаж создания и ведения своего бизнеса в течение хотя бы десяти лет. который создал компанию, и она успешно росла в течение продолжительного времени. Или несколько компаний. Потом он, например, ее продал, и теперь обучает бизнесу. Но на практике такие люди, продав свой бизнес, обычно тут же создают следующий. Например, наш друг и многолетний член клуба деловар серийный предприниматель Юрий Логачев только за время нашего знакомства создал пять бизнесов. Из них четыре он успешно продал и сейчас снова создает бизнес. Только в промежутках между бизнесами мы уговариваем его что-то рассказать в клубе. А учат бизнесу совсем другие люди. Например, один мой знакомый на заре 90-х еще во времена кооперативов попробовал создать бизнес, но у него ничего не получилось. Ни один его бизнес не просуществовал даже года. И тогда он начал учить бизнесу. И вот он учил в 2000-м, 2010-м, 2020-м тоже учит. У него даже малейшего представления о том, как делают бизнес, нет. Но он учит, и уже более 20 лет только этим и зарабатывает. Или основатели вышеупомянутой бизнес-молодости. Многим известные молодые люди вообще не пробовали заниматься бизнесом, а просто сразу начали учить других. И даже на этом поприще достигли больших успехов. Обучили, как говорят, несколько сот тысяч человек. Правда, несколько сот тысяч компаний от этого почему-то не появилось. Между тем, кто учит начинающих фигуристов? Фигуристы, которые завершили карьеру. Они, может быть, не были олимпийскими чемпионами, не попали в рейтинг бизнесменов Forbes, но точно были фигуристами, участвовали в соревнованиях и умеют. Кто учит музыкантов? Только музыканты, которые в совершенстве играют на инструменте, но выбрали не играть на нем в каком-нибудь оркестре, а учить детей. Если надо, они возьмут в руки инструменты, сыграют сами. Кто учит плавать? Конечно, пловцы. Кто может быть наставником, тренером предпринимателя? Понятно, что только действующий бизнесмен, который умеет вести дела в сегодняшних реалиях, который постоянно занимается бизнесом и которого бизнес кормит. Но тут возникает еще две проблемы. Первое, бизнесмен до старости не завершает карьеру. Бизнес не спорт, и человек занимается им всегда. А когда он занимается бизнесом полноценно, он не сможет успевать еще и других учить. Вторая из двух занятий делать бизнес и обучать бизнесу, он всегда выберет более прибыльное, а этим всегда окажется бизнес. Обучать невыгодно. По полученной прибыли на один затраченный час бизнес, причем любой, будет намного выгоднее. Вот и получается, что учить бизнесу идут только те, кто не может бизнес создать. Если бы мог, создал бы и делал бизнес, потому что это выгоднее. Но он не может. Он обычно что-то там пробовал и что-то общих чертах знает, и у него что-то там не получилось. И он уже точно не профессионал. Не знаю, нужно ли добавить, что учиться плавать у человека, который не умеет плавать, означает терять время попусту. Причем, что интересно, тот, кто учится плавать, может научиться даже у того, кто плавать не умеет. Но это происходит не благодаря, а вопреки. Лучше учиться самому, вовсе без учителей, чем выбирать себе учителя, который не умеет. Чтобы перейти к рассказу об обучении в зеловаре, сделаю еще одно уточнение и реабилитирую бизнес-тренеров. Я пишу, что для того, чтобы обучать бизнесу, нужно уметь его делать. Но чтобы обучать бухгалтерскому учету, не нужно уметь вести бизнес. Нужно уметь вести бухгалтерский учет. Чтобы обучать партизанскому маркетингу, не нужно уметь вести бизнес. Нужно уметь вести партизанский маркетинг. И так далее. В бизнесе есть много-много дисциплин, которые можно в совершенстве знать как самостоятельная дисциплина, но при этом не уметь вести бизнес. Поэтому, когда на Фейсбуке бывает «я читаю нападки на бизнес-тренеров», которые обучают переговорам, что они не имеют права обучать переговорам, потому что, дескать, не построили ни одного бизнеса. Я пожимаю плечами и понимаю, что у комментатора проблемы с логическим мышлением. Чтобы обучать переговорам, не нужно уметь вести бизнес. Нужно уметь вести переговоры так, чтобы оставаться всегда в выгоде. Иногда это очень хорошо умеют делать люди, у которых никогда не было бизнеса. И уж точно они могут этому научить. Вот это все мы понимали, конечно, поэтому никогда не планировали в деловаре обучать людей делать бизнес. Мы его делали сами, обучать нам было некогда. Но в силу того, что деловар – дело общественное, вокруг него всегда много разных людей. Среди них попадались очень полезные для нас, которым случалось дать нам какой-нибудь ценный совет или подкинуть идею для бизнеса. А так как мы всегда находились в поиске интересных спикеров в клуб, то, конечно, не упускали случая пригласить этих людей. А дальше уже члены клуба не желали отпускать этих спикеров и просили нас провести с ними более глубокую встречу на один день или на несколько дней. Именно так и возникло это древнее направление деятельности клуба – обучения. Еще раз, мы не обучаем бизнесу в деловаре, но мы знаем, как и у кого обучиться партизанскому маркетингу, продажам, управлению персоналом, личной эффективности, то есть конкретным узким навыкам, владение которыми очень сильно помогает добиваться результатов в бизнесе.